Мы возвратились к машине. Пять снарядов, которые дали нам артиллеристы, не должны пропасть даром. Выкатывались на малой скорости, на малых оборотах через самую густую часть рощи. Вот показался просвет, и я увидел в прицел амбразуру дота. Остальное произошло мгновенно. Выстрел. Наблюдаю и не вижу результата своего выстрела. Где же разрыв? Но еще через несколько секунд все становится ясно. Попадание было настолько точным, что разрыв мы и не могли увидеть. Он произошел внутри дота. И только когда изамбразуры повалил дым, я понял, что попал в самую точку. В этом мгновении левая цепь наших бойцов рванулась вперед, и я увидел, как несколько солдат вскочили на дотовский бугор. Увлекая за собой остальных, откатившись назад и влево, мы приготовились своим огнем подавить другие огневые точки. Несколько разрывов на поле, с которого поднялась наша пехота, уже не могли ничего сделать, и вскоре и их не стало. Видимо, отважные пехотинцы приблизились к орудиям настолько, что Гитлеровцам приходилось бросать орудия и спасать свои жизни, воспользовавшись. Тем, что артиллерийского огня не стало, нам подали команду вперед. 600 метров по полю мы преодолели на предельной скорости, которую позволял раскишный грунт. За это время пришлось сделать две короткие остановки и открывать огонь по скоплению немцев на улице поселка. Справа от нас двигались вперед еще две машины нашей батареи, а остальных мне не было видно. Уже позже. Мы узнали о том, как товарищи из нашего дивизиона на правом фланге отбивали контратаку немцев, поддерживаемых танками. Мы же в это время заканчивали очистку деббы от последних гитлеровцев. Последний снаряд я выпустил по фашистам, убегающим по разрушенным фермам моста через западный буг. На той стороне реки продолжалась дорога, которая вела в столицу Польши. Варшаву. На небольшой площади этого дембы стояла группа пленных немцев. Возле них было четверо наших бойцов. Долговязый сержант давал какие-то наставления бойцам в плащ-палатке, а тот кивал и показывал рукой в сторону Сиротца. Видимо, это означало, что пленных надо доставить на пункт сборов в Сиротске. Получив указание по радио. Куда нам следует собираться для получения следующей задачи? Я отправился искать пехотного офицера, чтобы доложить ему о наших дальнейших действиях, но прежде мы замаскировали машину за стеной дома на случай, если будет артналет. Я смотрел на разрушенный мост, на его стальные фермы, исковерканные взрывом, и подумал, сколько же в этой войне разворочено, сожжено, исковеркано, исколечено. Стёрто с лица земли. Бои на плато с Дарми расширялись, налаживалась переправа, всё больше войск переправлялось на этот берег. Вот и наши снабженцы подоспели, машины со снарядами нас обрадовали, а то бои укладки в каждой самоходке были уже пусты. Солдат всегда рад прибытию кухни, боепитанию и почтальону. Эти мероприятия всегда придают бодрости. Машины со снарядами нас обрадовали. Видимо, переправа стала работать стабильно, и теперь можно было надеяться на постоянное и своевременное снабжение нас и горючим, ибо и припасами. Было уже заполдень, осенний день короток, и не заметишь, как наступят сумерки. Мы спешили заполнить боевую кладку, чтобы не чувствовать снарядного голода. Даже на днище уложили десяток бронебойных. Лишними не будут. На скорую руку перекусили остатками того, что было в запасе. Кухня пока что еще не смогла нас найти. Мы торопились на новые гневные позиции, на танкоопасном направлении. Перед наступлением темноты батальон, который мы поддерживали, выдвинулся на правом фланге вперед и нуждался в нашей поддержке. Направление движения батальона было определено вдоль правого берега Нарева на старинную крепость Модлин. На рубеже атаки нас встретил командир батальона и сразу же поставил задачи командиру батареи. С этим батальоном мы шли от самой переправы и бойцы уже к нам привыкли и, видимо, мы им полюбились. Танков на этом направлении не было, а у нас все-таки какая-никакая оброня. И это не малый психологический фактор в бою. Бойцы в атаке жались к Су-76 и защищали их, когда это было надо. Уточнив задачу, командир взвода старший лейтенант Приходько указал нам ориентиры на местности и направление движения. Ждали сигнала, три зеленые ракеты. Но в это время немцы открыли такой мощный артиллерийский огонь по изготовившейся пехоте. что пришлось ждать, пока наша артиллерия ответным огнем не заставила гитлеровцев замолчать. Огонь наших катюш был губительным, к их огню присоединились батареи, которые еще были за навивом. Эта дуэль задержала нашу атаку, но дала возможность лучше разобраться в рельефе местности, уточнить еще раз маршруты движения вперед, наметить более удобные и вероятные короткие остановки для стрельбы. с наилучшим использованием складок местности, которые не простреливались вражеской артиллерией, упали на землю три зеленые ракеты. Пехота поднялась и пошла вперед на видневшуюся синеватую полосу леса, до которой было не более трехсот метров. Самоходки двигались почти вместе с пехотой, порой выскакивая вперед нее на полсотни метров. Нас часто называли Танки сопровождения пехоты, но какие же мы танки, ведь даже снаряд малого калибра пробивал нашу лобовую броню. Но где уж было разбираться пехотным командирам в таких тонкостях, ведь у нас была броня и мы двигались вперед, решая те же боевые задачи, что возлагались и на королеву нашего советского танкового парка, на прославленную тридцать четверку. Упорного сопротивления, которого ожидали. Мы не встретили. Видимо, наша артиллерия хорошо поработала по немецким позициям. Редкие цепи пехоты едва поспевали за нами, и чтобы ускорить темп продвижения, мы посадили на броню бойцов, которые бежали по вязкому полю и были ближе к нам. Так продолжалось почти до самого леса. Но вдруг что-то застопорилось. На правом фланге солдаты залегли. А те, что были на броне правофланговой машины, попрыгали на землю и присоединились к лежащим на поле. Гитлеровский пулемет косил наших бойцов. Командир СУ старший лейтенант Тимаков развернул свою машину в его сторону и огнем орудия подавил пулемет. Как по команде бойцы вскочили и ринулись к лесу, этого было достаточно, чтобы подбросить азарта и другим бойцам. действовавшим в центре. И вот вся пушка леса оказалась в наших руках. По краю леса были редкие окопы, в которых оборонялись фашисты, но натиска наших бойцов они не выдержали и побежали вглубь леса, бросая свои позиции. Конечно, лесом назвать эту довольно большую лесополосу нельзя, скорее это была большая роща и довольно вырубленная, большие деревья. Были использованы для строительства оборонительных сооружений на плодзарме. Сопушки этой рощи просматривался ее другой конец. Отдельные деревья так и валялись, видимо, немцы не успели их вывезти. На противоположной стороне леска. Наше продвижение было остановлено и приказано закрепиться. Сумерки, надвигавшиеся над полем боя, говорили нам о том, что следует остановиться. так как дальнейшее продвижение становилось неразумным и могло привести к нежелательным для нас потерям. Во-первых, мы ничего не знали о противнике впереди нас и о его системе огня, а в темноте можно напороться и напрасно положить и без того малочисленные роты. Во-вторых, пехота устала: с самого раннего утра и до позднего вечера бойцы были на ногах и все время под огнем противника. Такая нагрузка была не в моготу, ребята просто валились с ног, а сменить их пока было некем. Осенняя пора делает дороги тяжелыми, на сапогах были пудовые гири грязи, которые приходилось постоянно счищать. Дали распоряжение закрепиться, у кого еще были силы, копали себе окопы. Мы тоже нашли себе удобную ложбинку с хорошим сектором обстрела. И взялись за лопаты, чтобы хоть как-то приспособить ее для окопа. Копать не было сил, но надеяться на то, что кто-то поможет, было бессмысленно. Всего болело и руки, и ноги. Предыдущую ночь отдыхали плохо, и весь день были в бою. Но есть такое слово — надо. И понимая это, мы копали. Каждая выброшенная лопата земли. Была в несколько раз тяжелее, чем она была на самом деле. Постепенно лопата за лопатой, и вот уже движения становятся механическими, и ты бросаешь и бросаешь несчастную землю, потому что знаешь, что не выкопая коп, в случае танковой атаки немцев нельзя будет успешно вести бой. Но тут произошло невероятное: пришли четверо бойцов из роты. которую мы поддерживали в бою и доложили, что их командир Взвода послал к нам на помощь. Командир машины молча отдал лопату одному из бойцов и пошел к пехотному командиру увязывать вопросы взаимодействия. Перекурив, ребята сменили нас в обозначившемся уже окопе, а мы сели на выброшенную землю передохнуть. Надвигалась первая ночь на плат с дарми. Кому приходилось копать окопы, тот знает, какой это труд. За время оборонительных боев на Наревском платоцдарме мы часто меняли огневые позиции, и всякий раз на новом месте начинались окопы для самоходки. Хорошо, если попадется нетрудный грунт, песок, тогда дело идет нормально, но бывает такое, что и кирка плохо помогает. Да, пришлось нам покидать землицы великое удовольствие. И спасибо ей за то, что она сотни раз спасала нас и от налетов фашистской авиации и от обстрелов фашистской артиллерии, согревала в землянках. На этот раз грунт нам попался средний. После выброшенного лесного дерна пошел песок вперемешку с глиной. Сменяясь по ходу работы и давая передохнуть друг другу, мы через час углубились на четыре штыка. и еще пару таких проходов по всей площади окопа, и можно заканчивать работу. Выброшенная земля, использованная на бруствере, позволяла нам укрыть самоходку так, чтобы это обеспечивало нам ведение огня в заданном секторе. Я много раз убеждался в том, что наш командир умел хорошо выбирать место для огневой позиции. Он видел местность так, что потом, в ходе боя, я убеждался в надежности этого места. Он как бы смотрел со стороны противника и выбирал мысленно предположительные маршруты движения и не раз предугадывал события предстоящего боя. Он долго предглядывался к местности, приседал и смотрел на горизонт. Только после этого он давал указания или сам очерчивал размеры будущего окопа, делал несколько выбросов в земли лопатой и давал команду копать. Так было и на этот раз. Еще через час окоп был почти полностью закончен, последние подчистки и можно заезжать машиной. Довольные завершением дела, мы организовали перекур. Пока курили, Николай Иванович отошел в сторонку и начал копать еще что-то. Я спросил его, что он еще надумал, но он только показал на ребят, помогавших нам, и продолжал кидать землю. Все поняли. Что он копает окоп для укрытия бойцов из стрелкового отделения. Сообща, и эту работу закончили быстро. Вот так и взаимодействовали. До рассвета было еще часа два. Из глубины леска пришел пехотный старшина. Он сообщил, что нас самоходчиков разыскивает старшина дивизиона, который подъехал на машине. Мы послали Иванов встретить старшину. В кузове стояли термосы с макаронами и горячим чаем. Это было так кстати, что радости нашей не было предела. Нашел-таки нас Смола. Вот молодец! Метрах в пятидесяти вправо от нас окопался экипаж старшего лейтенанта Тимакова. За ними еще одна самоходка нашей батареи. От этих экипажей тоже спешились за ночным, не то ужином, не то завтраком. Тут уж кому как лучше называть. Важно другое. Приехала еда, а это как раз нам в самую пору. Силы, отданное приоборудование окопов были на исходе, их следует восстановить. Возле нашей позиции решили раздать положенные фронтовые сто грамм. Дождь, который целый день то начинался, то прекращался, то вновь с новой силой сопровождал нас в бою. На этот раз с вечера не мочил нас, и одежда подсохла, но рубашки от напряженной работы были хоть выжимай, и сто грамм для внутреннего сугрева были не лишние. Ели молча устали здорово, хотелось лечь, вытянуться во весь рост и расслабиться, но об этом можно было только мечтать. Ну что ж, и в мыслях можно отдохнуть, такое возможно. Немцы отошли и были от нас не многим больше километра, и рассчитывать на то, что они утром не решатся на контратаки, было бы ошибкой. Всю ночь то и дело взлетали вверх осветительные ракеты и как люстры повисали в небе, освещая местность. Видимо, немцы боялись, что мы предпримем ночную атаку, но нам было не до этого, а свежие части еще не успели подтянуться. Далеко от нас, на правом фланге, всю ночь слышались звуки боя, не умолкала канонада и пулеметная тряска дня, а у нас относительно тихо, если не считать взлета ракет. Бой шел в стороне Пултуска.